Очнулся я... Не знаю, через какое время. Но очнулся сразу и открыл глаза, постепенно приходя в себя. Сознание еще плавало, но соображать я уже мог. Все три опции были доступны, раскачаны, а значит, я не умер и все так же в теле Максима Гусарова. Сильно ныли бок и внутренности живота. Запустив стандартную нулевую диагностику тела, которая съела 1% заряда, раньше больше было, посмотрелся. Я находился в госпитале. В ночной палате, двухместной, на второй койке кто-то похрапывал. Взор показывал, что сосед одноногий. Дождавшись окончания диагностики, я изучил результаты. Диагностика показала, что мне провели операцию брюшной полости. Распахали всего, третий кишок нет. Видимо, вырезали, а на боку большой шрам, все еще прошитый нитками. То, что палата небольшая и комфортная, это понятно. Героям Советского Союза положены такие льготы. А вот что произошло, сейчас попытаюсь проанализировать. Но сперва я запустил лечение. В исцелении у меня открыто уже 32 умения из 100. Всеми я пользовался. И вот стал наращивать кишки и убирать повреждения. Полностью заряд потратил, но внутренности все восстановил. Шов после операционной на боку как был, так и остался. Не хватило заряда на него. После лечения я килограмма три скинул. Материал из тела брался, из жирового слоя. Шрам пока трогать не буду, иначе врачей насторожу. Ранение в живот неприятным но сам желудок цел, только кишки пострадали. С ранением, ладно, разобрался, но как это произошло, стоит обдумать. Немцы стреляли издалека, хотели бы проредить колонну, ближе бы подошли. Больше похоже на отвлечение внимания, чтобы силы наши раздергать. А те на лесной дороге? Может, готовились к какой акции, атаки на нашу тыловую часть, может, на штаб? Теперь поди гадай. Начальник разведки полка не сообщил мне результаты допроса тех двух подранков. Меня иногда как переводчика использовали, но это когда пленных итальянцев брали. Наша дивизия с одним из полков макароников схлестнулась. А так начальник разведки немецкий знал. Хуже моего, но знал. Я словил случайную пулю в живот, причем был странный удар, от отчего меня на водителя швырнуло. Опыт у меня есть. Пули легко проходят через человеческое тело, максимум тело вздрогнет. Так, а что у меня с того боку было? Черт, в кармашке дамский пистолетик последнего шанса, трофей. «Вез в подарок девушке, военфельдшеру из Медсанбата. У нас, похоже, начинались отношения, симпатия точно была. Если пуля попала в него, то теперь понятно, что за удар был. Ближайший Медсанбат, как раз нашей дивизией, где то девушка служила, был в трех километрах. Если меня быстро доставили до места, то могли успеть прооперировать. Сейчас я точно не в Медсанбате, это тыловой госпиталь. Значит, я довольно продолжительное время нахожусь без сознания». И ведь никаких временных просветлений между ранением и теперешним пробуждением. Выключили-включили, вот и все. Взор показывает, что я нахожусь в госпитале. По множеству мелких деталей скажу, что, скорее всего, это бывшая больница, а не школа, переоборудованная в госпиталь. Москву я успел изучить, и могу точно сказать, нахожусь где-то в центре незнакомого города. 3000 метров в любую сторону, а окраина всего с одной стороны, и до нее 2800 метров. Город не знаю». Надеюсь, медперсонал или сосед по палате расскажут. А вообще, ранением я был недоволен. У меня в полку все отлично было, знай, служи без проблем. Служба хорошо шла, командование было мной довольно, поощряло меня, а я их деликатесами угощал, многие уже привыкли к черноморской рыбке. Пусть наград не заработал, зато на хорошем счету. знала командование, что может на меня положиться, и я на него мог. Решилась проблема с женщиной. В полк пришла новая радиотелеграфистка. Вот у меня с ней и закрутилась. Правда, не у меня одного. Та Шуры-Мура еще с двумя командирами крутила. В постели с ними бывала. Таких пулеметчицами прозывали, или скорострелками. Но мне как-то все равно было. Главное, она мою проблему со сперматоксикозом решила. А когда полк у остатков деревне встал на пополнение, я с радиотелеграфисткой порвал. Я с радиотелеграфисткой порвал. И она к ПНШ-2 ушла. Потом я с местной жительницей сошелся. Молодая вдова с двумя малолетними детьми. Деревню враг спалил дотла, одни трубы остались. Бойцы кому срубы ставили, помогая деревенским, кому что. А я своей Насте отличную землянку подарил. Большую, с деревянным полом и деревянной перегородкой, разделяющую помещение на две комнаты. Окна под потолком, это полуземлянка была. Просторная, взвод уместится. Печь поставили в центре, она как раз частью перегородки стала. В одной половине были кухня и прихожая, во второй спальное место. Стены обиты досками, нормальная панцирная кровать и все такое. Наверху, на участке, сарайчик поставили для живности. Я Настя подарил пару коз с пяток уток, с десяток кур, а то все немцы поели. Так что с молочком был. Жаль, корову подарить не успел. Хотел перед тем, как покинем деревню, а тут вон оно как вышло. Так что Настя как во дворце с детьми жила. Ну и я с ней на постое причем удалось добиться, чтобы один. Настя на ночь детей к соседям отправляла, и мы с ней здорово время проводили. Может, она считала это платой за все, что я сделал, но ну, а я просто пользовался. Женщина она красивая, с приятными формами, так что буквально залюбливал ее. Мужских сил в новом теле оказалось куда больше, чем в прошлом, и этим и пользовался. А военфельдшер, это на будущее, не всю же войну у деревни простоим. Деревенские, прознав, что я живность могу достать, они думали, я из тыла ее привожу. Стали ко мне ходить и просить, принося свои немудренные ценности, спасенные от немцев и огня. Я ничего не брал, но всех одарил хотя бы пятью курами. Петухи мало кому достались, но были. Постепенно деревня оживала. Двум крупным семейством по буренке подарил и бычка. В деревне ко мне хорошо относились, по правде, без лжи. Я ведь ложь вижу» а немцы перед отступлением немало деревень и сел пожгли. Мы таких поджигателей на месте преступления не один раз настигали и живыми никогда не брали. Другие части также поступали, как мне было известно. Тут мои размышления прервал сосед. Схрапнув, он проснулся, полежал несколько минут, после чего сел и попытался ногой вытащить утку из-под кровати, но безуспешно, она лишь дальше отпинывалась, и зацепить он ее никак не мог. «Помочь?» — тихо спросил я. Нет, я мог громко говорить, но была ночь, не хотелось шуметь. Да и с подобными повреждениями говорить громко было непросто, Отдавала в раны. «О, очнулся!» — удивился сосед, тоже говоря шепотом. «Очнулся. Где я?» «В Казани, в столовом госпитале. Это палата для героев Советского Союза. Кто-то я уже знаю. Свою звездочку я еще в Испании заработал. Кстати, разреши представиться. Бывший майор, бывший командир штурмового авиаполка». Видишь, теперь везде бывший, и муж тоже, но хоть отцом остался. Веришь, повел остатки полка в атаку, и вот получил. Как машину посадил, уже не помню. Главное, до передовой дотянул и перевалил через линию фронта. А очнулся без ноги. Война, стервата еще, вздохнул я. Давно я тут? Три дня уже. Тебя привезли, осмотрели. Говорят, прооперирован хорошо. Осталось ждать, когда очнешься. Медсестра каждые три часа заходит, проверяет. «Еще не заходила?» «Пока не было. Какое сегодня число?» «17 января наступило. А ранила меня 28 декабря. Долго же я без сознания был. Да, врачи начали переживать, что совсем не очнешься. «Пить хочу», — подумав, сказал я. «Тебе нельзя, ранение такое. Я сейчас медсестру кликну». Взяв костыль, он, прыгая, направился к двери а я, приложив палец к губам и открыв маленькое отверстие в хранилище с запасами пресной воды из того лесного озера в Белоруссии, сделал три больших глотка и убрал палец. Проблема с обезвоживанием решена. Теперь будем глядеть, что дальше будет. Похоже, я надолго в госпитале застрял. С такими ранениями полгода, а то и год лежат. Надеюсь, удастся сократить на те самые полгода. А лучше вообще, пара месяцев и на фронт. В палату быстро вошла медсестра и включила свет отчего я стал щуриться. Лампочка в абажуре под потолком, хоть и не была особо мощной, но все равно ударила по глазам. Медсестра оказалась пожилой дородной женщиной с явно богатым опытом. Осмотрев меня, она задала несколько вопросов о самочувствии, после чего положила мне на губы влажную тряпицу. Пить запрещалось, а вот сосать тряпицу нет. Вскоре она ушла, выключив свет, а я, под кряхтение соседа, пользовавшегося уткой, продолжил размышлять. Похожие дни, проведенные в этом госпитале, пройдут для меня с немалой скукой. Правда, есть чем развеять ее. У меня в хранилище множество книг, причем немало художественной литературы. Я две библиотеки раззорил в оккупированных городах. И, находя книги в вещах убитых немцев, брал их. Даже немного на итальянском есть. Вот чтением и займусь. Главное, первые дни вытерпеть. А пока у меня по плану кач взора. Уже 3803 метра. Кач хранилища. Даже если яблоко доставать и убирать по мизеру, но оно качается. Ну и исцеление. Вон, 33 умение из списка ста открылось. В этот раз внутреннее око. Эта опция позволяет мне видеть не только себя, но и других людей. Опцию можно переключать. Например, люди без одежды. Мне понравилось. Молоденькие медсестры с врачами зашли, полюбовался на красоток. А вот дальше переключать, убирая кожу, мышцы, сухожилия и кости, как-то не очень. В общем, магический взгляд медика или хирурга, который ищет заболевания, Работает как взор, но куда тщательнее, точно до микрона. Это первая опция в исцелении, которую я могу использовать на других людях. Прямого воздействия нет, только смотреть могу, пусть и недалеко, но и это уже радует. Как я и думал, следующие дни потянулись очень медленно. Когда я через две недели сам встал, чтобы до туалета прогуляться, меня шатало. Налетели медсестры и заставили лечь обратно. Мол, я слишком тяжело ранен, рано самому ходить. Так и приходилось ходить в утку. И книги не почитаешь. Пойди объясни, откуда я их взял. Правда, в госпитале неожиданно оказалась своя библиотека, видимо, наследие от больницы. Девушка там работающая приносила списки книг, написанные в тетрадке аккуратным девичьим почерком, и можно было выбирать. С книгами стало легче. Время летело незаметно. Следующие два месяца для меня не пролетели, они торопливо проползли мимо. Вот уже две недели, держась за бок, я шаркал тапками по коридору. Чуть ли не сначала учился ходить. После долгого лежения поначалу кружилась голова. Была середина марта, заканчивалась зима. Ноздреватый снег протаивал грязными проплешинами. Звонких весенних ручейков еще не было, но ясно было, что ждать осталось недолго. По моим умениям, заметный прогресс был только у взора. Почти полторы тысячи накачал, и теперь дальность работы составляла 4672 метра. На четырех открылась четвертая опция «Глаз Бога». За таким пафосным названием скрывалось обычное чревовещание. Теперь я мог говорить с закрытым ртом, да и с открытым тоже, одновременно общаясь. Была возможность не только говорить другим голосом, но и менять тембр, даже на женский, а также говорить вдали от себя, в любом месте на дальности взора. Эх, раньше бы мне такое умение. Какие игры в общении с боевыми интендантами можно было бы устроить? Хотя, не поздно, еще будет шанс. Я тренировался, и теперь многие жители Казани боятся барабашек и верят, что есть домовые Кузя, Архип и Лука. Повеселился я изрядно. И эти дремучие люди теперь веники в углу ставят и блюдечки с молочком. Правда, были и печальные истории. Помогал детям, нуждающимся в совете, в сочувствии, а иногда и в реальной поддержке. Матери с трудом могли их прокормить, а я, представляясь домовым, сообщал о кладках, которые дети потом находили и отдавали матерям, и жить им становилось чуточку легче. Правда, одна из восьми матерей отнесла находку в милицию. У исцеления недавно открылась 41-я опция из 100 а я за два месяца, используя мелкие вещи, накачал еще на 100 кубов. Лежа до да мелочью, на мой взгляд, даже солидно получилось. Врачи мне поражались, и не только скорости моего выздоровления, но и тому, что при моем ранении я не становлюсь живым скелетом, как должно было быть. Меня ведь кормили по минимуму, сначала через вену, а через две недели потихоньку кашки начали давать. Им в вдомек, что пока сосед спал, я охреначил разные блюда из хранилища. Надо сказать, горячие закончились за эти два месяца. Теперь на хлебе с соленым салом сижу, да на овощах. Ладно, хоть в последнее время кашу нормальную дают и супчики, уже можно». Видят, что плохо мне от них не становится. Однако увеличивать размеры блюд отказываются. Порции пока еще мелкие, детские. Так что если бы не подкармливал себя, точно бы в дряща превратился. Используя исцеление, я залечил шрам. Не беспокоит больше, только красная полоска осталась. Лечимся. Причем, как я понял, теперь мне на всю жизнь диета будет прописана. Вот за что мне это, а? Хотя о чем я? Как будто буду ей следовать. Нужно наготовить себе горячих блюд да побольше. Как показали время и опыт, сколько ни готовь, сколько не имей запаса, все равно мало. Продовольствия у меня в запасе много, но ведь его готовить нужно. Свежий хлеб и пирожки тоже закончились. Банки консервов вскрываю и с сухарями ем. Но долго на такой диете я не проживу. Одно хорошо. Как был откормленным мускулистым кабанчиком, так им и оставался. И после лечения, когда скинул сколько-то килограммов, Быстро наверстал упущенное. Да и малоподвижный образ жизни сказывался. Но мне уже разрешили гулять и покидать госпиталь. Вот и наверстаю. Тут рядом стадион школьный. Там можно будет заниматься. Однако для начала планы несколько другие. Достала меня безвкусная, несоленая госпитальная еда. Свою нужно приготовить. Вот так рассуждая, я в шинели, выданной местным завскладом, вышел на крыльцо госпиталя, кивнув знакомым ранбольным дымевшим у курилки. Шинель фронтовая, командирская, заметно потасканная, опаленная огнями костров, но приведенная в порядок и вполне еще приличная на вид, мой размер. Мне еще шапку-ушанку выдали и форму без знаков различия. От работницы регистратуры я получил справку о том, что я ранбольной госпиталя номер такой-то и нахожусь на прогулке. С этим строго. Несмотря на мнение некоторых альтернативщиков, считающих, что в каждом госпитале работает по особисту, в нашем такого сотрудника не было. А то, мол, он выдает такие справки. Не было такого. Если необходимо, то вызывают или сотрудников милиции, была поножовщина среди выздоравливающих, что-то не поделили, или сотрудников госбезопасности. Насчет вызова последних, то при мне такое было дважды. В первый раз один из ран больных начал поносить наших командиров. Стуканули на него быстро и забрали тоже немедленно. Во второй действительно по делу пришли. Один из свежеприбывших раненых опознал в другом, который уже какое-то время находился в госпитале, своего однополчанина, перебежавшего к немцам и даже подговаривавшего через громкоговоритель последовать его примеру. Как выяснилось, тот здесь под чужими данными был. Арестовали и увезли. Я потом взором наблюдал, как его по приговору суда шлепнули на заднем дворике тюрьмы. Много там народу положили? Десятка-три за те два месяца, пока я тут лежал. Так вот, первый мой выход. Спустившись по ступенькам на гололед, Тут хоть избивают до брусчатки, все равно скользко. И аккуратно ступая, я направился к калитке, чтобы покинуть территорию госпиталя. Сосед по палате мне заказ сделал, раз в город иду. Попросил купить ему сладкого. С этим в госпитале действительно проблемы. Кстати, сосед у меня новый. Летчика штурмовика отправили в санаторий на долечивание. И вот уже две недели со мной в палате проживает капитан-танкист. Тоже герой, за дело получил. А ранен был в бою. Отползал раненый, покидая горевший танк и ему по ногам прошел другой танк, причем наш, неуправляемый, объятый огнем. У капитана обе ступни раздавлены, кости раздроблены. Ноги спасти смогли в гипсе пока, но ходить ему теперь неизвестно когда, да и сможет ли. Инвалидность его ждала, это точно. Теперь, раз я хожу, оказывал мелкую помощь соседу. Воды поднести, медсестру позвать, утку вынести. Мне все в радость, раз лишнее движение делаю. И вот я все же дождался своего первого выхода. Заболтал врачей так, что они вынуждены были разрешить, что не могло меня не радовать. Дежурный врач сегодня утром заходил, просил аккуратным быть. Выйдя на улицу, я уверенным шагом направился по нужным мне координатам. За два месяца районы вокруг госпиталя мне чуть ли не родными стали, и я ориентировался не хуже аборигенов. Трамваем не воспользовался, прогулялся пешком. Тут с два квартала вышло. Старой части города, проигнорировав два рынка, Я добрался до дома, где сдавалась квартира, отдельная, со своей кухней. Хозяйка жила у сестры в коммуналке, а квартиру сдавали, чтобы заработать себе на еду. Вчера съехал очередной постоялец, командировочный, и сегодня хозяйка прибиралась, чтобы подготовить квартиру для следующего постояльца или постояльцев. Я поднялся по деревянной скрипучей лестнице к квартире на втором этаже и постучался в нужную дверь. Дверь приоткрылась, и я увидел пожилую женщину в головном платке. Улыбнулся, чтобы войти в доверие, и произнес «Здравствуйте, меня Максимом зовут. Аркадий, ваш прежний постоялец, инженер командировочный, сказал, что у вас квартиру можно снять. Это так, или я адресом ошибся?» «О нет, не ошиблись», — засуетилась она, отряхивая мокрые руки. Женщина впустила меня в прихожую и провела на кухню. Плита тут была газовая, баллон стоял, а отопление паровое, от ближайшей котельной. Тепло и даже вода горячая в кранах была, «Можно ванну принять. Очень хотелось. А то что там пожилой санитар три протирал?» «Нет, ванна — это ванна. Про баньку уж и не говорю». Хозяйка все описывала и показывала, но мне это было неинтересно. Я и сам все знал. Вдруг она спросила. «Можно ваши документы посмотреть?» «Документов у меня нет. Они в регистратуре госпиталя. Поэтому и форма чужая. Я в шестом тыловом госпитале лежу. Вот справка, разрешающая посещение города». Хозяйка внимательно изучила справку, И, возвращая ее, с любопытством поинтересовалась. «Зачем вам, молодой человек, квартира, да еще на месяц? У меня ранения в живот, лечить будут долго. У меня очень чуткий сон, а все шаркают, ругаются, храпят, даже ночью покоя нет. Я у вас хоть посплю, и ванну хочу. Буду каждый день ходить к вам, а на ночь в госпиталь. Может, добьюсь разрешения у вас ночевать. Вряд ли дадут, и погулять-то не отпускали. Но, надеюсь, все же уговорю». Вы в какой палате лежите? У меня там знакомая работает, Варвара Андреевна. А, знаю. Светловолосая такая, с грустными глазами. Она на первом этаже, а я на втором. Видел ее в перевязочной. Сам лежу в отдельной палате для командиров. Нашу палату еще называют «золотой». Не слышала. Уточню у Варвары. Давайте поговорим об оплате. Мне нужен аванс хотя бы на две недели. Вот тут на месяц. А еще я очень люблю чистоту и порядок. Я готов доплатить, если в квартире раз в неделю будут делать влажную уборку. Мне в моем состоянии, как вы понимаете, это очень сложно. Да, конечно, я смогу приходить. Обговорив сумму с учетом уборки, мы ударили по рукам. Я передал хозяйке деньги за месяц вперед с возможностью продления, а она мне ключ от квартиры. Был вторник, и мы договорились, что каждый вторник она будет приходить и делать уборку. После этого я направился по магазинам и рынкам. Сделал покупки и незаметно убрал их в хранилище. Со сладостями не густо было, но мне удалось купить банку меда, две банки домашнего варенья, пару кило конфет и колотую головку сахара. Поискал сгущенку в банках и не нашел. Но у меня в хранилище запас есть, год город кормить можно, так что презентую пяток банок соседу. Потом еще, если потребуется, мне для героев ничего не жалко. Уже возвращаясь, я приметил дворец спорта. У меня на него тоже планы были. Там имелась боксерская секция, а мне нужно или самостоятельно восстанавливаться, или здесь, под присмотром профессионального тренера. Сегодня прошел мимо, но через неделю-другую зайду. Сначала физику подтяну на турниках спортгородка. Взор показал, что хозяйка, закончив уборку, ушла. Я в это время как раз выходил из парикмахерской, где мне сделали модельную стрижку. Вернувшись в квартиру, я прошел на кухню. Достал из хранилища большую кастрюлю из-под борща, которую я съел, пока лежал в госпитале. Хорошенько отмыв кастрюлю, налил в нее холодной воды из-под крана. Повозился немного с плитой, разбираясь, как ею пользоваться, и поставил греть воду. Хочу сварить уху. Был еще один момент. Если, сварив блюдо, я сразу убирал его в хранилище, то доставал его таким же горячим, и приходилось ждать, пока оно чуть остынет. Так что на этот раз решил убирать не сразу а также и по тарелкам разлить, а то доставать кастрюлю, наливать в тарелку, стараясь не пролить, очень сложно, особенно лежа в кровати. У меня в запасе было несколько сотен армейских котелков, включая круглые красноармейские, вот в них и разолью. Оставив кастрюлю на плите, я разделся до нога, прошел в ванную и отлично, не спеша помылся. Надев новые командирские кальсоны, прошел на кухню, где уже расходилось тепло от плиты. Достал овощи и рыбу и начал творить, подготавливая продукты для приготовления ухи. Первой забросил рыбу. Пока та доходила, поставил на плиту чайник и стал отмывать сковороду. Лепешек напеку. Хлеб у меня тоже к концу подходит. А лепешки сделать проще, да и привычнее. Замесил тесто, налил масло в сковороду и начал печь. Вот так и работал. Стопка готовых лепешек увеличивалась. Аромат от ухи уже по всей кухне шел. Так я параллельно еще фляжек с десяток помыл и котелки складируя их на комоде, чтобы просохли. Когда вода в чайнике закипела, насыпал заварки, подсластил, добавив меду, и стал разливать по флягам. Чайник был большой, хватило на 7 штук. Фляжки не убирал, пусть остынут, а в руке трудно удержать, обжигают. Так же поступил и сухой. Погасил огонь под кастрюлей, разлил уху по котелкам и оставил стоять на комоде, чтобы остыли. Планов на готовку было много. Холодец, макароны с тушенкой, рис с котлетками Гречка с гуляшом, картошка с грибами, борщ, уха и много чего еще. У меня было несколько поваренных книг. Еще одну заказал в госпитальной библиотеке и читал ее вслух в нашей палате, пока в меня сосед подушку не бросил, попросив больше так над ним не издеваться. Теперь я хотел приготовить все это на практике. Интересно же. Однако я уже пятый час отсутствовал в госпитале. Пора было возвращаться. Я выкинул мусор из ведра в мусорный короб во дворе дома, чтобы рыбой и требухой не завоняло. А после, забрав все готовые блюда, котелки и фляжки с лепешками, покинул квартирку и направился обратно к госпиталю. Меня уже хватились, обед я пропустил. Получив тык от лечащего врача, пошел на процедуры. Форму я сдал в гардеробе и снова ходил в полосатой пижаме. Вернувшись в палату, увидел, как сосед наворачивает варенье ложкой прямо из банки, даже без чая. Вот человек. — У тебя ничего не слипнется? — спросил я, садясь на свою койку. — Не, я привычный. Смотри, заработаешь себе диабет, будешь знать. Диабетикам сладкое запрещено. Был полдник. Разносили напиток из шиповника и что-то еще. Обычно это сдоба, булочки, но бывают и фрукты. Мне не положено, я на диете, поэтому только шиповник. Взял нам по стакану, а соседу еще и яблоко. После лег на свое место и, достав книгу, стал читать. Шиповник горячий, подожду, пока остынет, а тупить невозможно. А соседу пофиг. Он его быстро с вареньем выпил и яблоком закусил. Сволочь прожорливая, хотя бы не на виду. Знает ведь, что мне яблоки запрещено есть. Ничего, я отомщу. Так, дни и шли. Я бы давно свалил. Даже просился пройти медкомиссию, но врачи были непреклонны. Ранения такой тяжести просто так не зарастают. Так что полежи еще под наблюдением. Лечащему врачу я сказал о квартире, попросив перевести меня на дневной стационар. Буду только на процедуры ходить. А к нам в палату можно новенького положить, свободные места редко бывают. Но тот отказал. Ну да ладно, хоть время дневного отсутствия не лимитировал, как и дни прогулок. Поэтому я гулял все дни недели, уходя после завтрака и возвращаясь перед ужином. За следующие две недели я изрядно разных блюд наготовил. Картошки с белыми грибами три полных сковороды нажарил, разложив по котелкам. А омлет с грибами вкуснятина. В общем, свои запасы горячего я отлично пополнил. «Дважды щи варил, трижды борщ с помпушками, хлеб научился печь, караваи, пирожки смог с мясом и ливером печь, и сладких пока только с яблоками. Хочу также попробовать сделать пирожки с капустой. Готовил лапшу с курицей, суп с фрикадельками и холодец. Первый опыт был так себе, а вот второй уже лучше. Пельмений налепил 300 штук, весь день на них убил и все отварил. Бульон не стал выливать, а разлил по котелкам. Его можно пить, он сытный». Винегрета тазик нарубил, залив подсолнечным маслом. Хотел еще сделать салат оливье и поставить квас, чтобы окрошечки поесть. Я не только готовил, но и закупал готовую еду в магазинах и столовых, в чебуречных. Чебуреков немало запас, как и хлеба. Но главное сыра, сметана и молока, дефицит. Большую часть на рынке брал, дорого, но я не экономил. Несколько постоянных продавцов мне на квартиру приносили, получая деньги. Так постепенно запас молочных продуктов и рос. Скупал домашний творог, тоже солидный запас получился, почти 15 кило. Заказал простоквашу или кефир, обещали бидон привезти, пока мне все нравилось. Было 2 апреля, когда я снова шел из госпиталя к дому. Все привычно, все отработано. Позавтракал, отмахнулся от соседа, предложившего сыграть в шахматы, которые я ему на рынке купил. Я с ним играл иногда, но сейчас отказался, а он попросил раненого из соседней палаты позвать. Они тут шахматные турниры устраивают. Направляясь на квартиру, по дороге зашел в Чебуречную, пополнил запас чебуреков, а в столовой забрал заказ из трех пирогов с капустой. Вошел во двор, уже видно было подъезд, и остановился. Мне не понравились двое в подъезде. Оба вооружены ноганами, и еще трое, укрывшихся за сараюшками, которые принадлежали жителям квартир этого дома. У одного из неизвестных был ППШ, скрытый полами шинели. Вооружены были все. Наблюдатель от неизвестных, который в отличие от остальных видел меня, насторожился. А следил он именно за мной, значит их цель я. Тут даже думать не стоит. На рынке засветился перед местным варьем, расплачиваюсь хорошо. Адрес квартиры можно от курьеров молочных продуктов узнать. Вот и решили пощипать. Я был в полной форме командира Красной Армии, не той, что выдавали в гардеробе, а моей, ушитой по фигуре, со знаками различия новенькой командирской форме, со всеми наградами на френче. На ногах были щегольские командирские сапоги, а на голове фуражка. Я франт, и не скрываю этого. Документы, как и положено, хранились в секретариате госпиталя, а я продолжал ходить со справкой. От военных меня отличало отсутствие на ремне кабуры с табельным оружием. Тут я заметил небольшую странность. Двое в подъезде были в гражданском, а те трое, что снаружи у сараев, в форме милиции. Если это действительно сотрудники органов, то, учитывая неприятный опыт общения с этими людьми, меня не прельщает встреча с их коллегами. Сунув руку в шинель, я призвал из хранилища снаряженный пистолет. Это был Вальтер. И приготовился. И если что, прямо из кармана буду стрелять. У меня появилась новая догадка. Думаю, это Филатов, до которого у меня руки пока так и не дошли, продолжает покосничать. Могут застрелить, оформив как сопротивление наряду. Но в таком случае в городе должен быть его человек, Шелатов уже полгода в милиции работает, мог своими людьми обзавестись. Мне как-то нужно обойтись без захвата и не дать себя пристрелить. Не так давно мне в голову пришла идея отправлять летящие в меня пули в хранилище и потом в безопасном месте их выпускать. Я даже начал тренировки, в основном пытался окружить себя чем-то вроде сферы, которая могла бы поглощать все вокруг меня, но ничего не вышло. Вывод, больше теоретический, был следующий. Если я выставлю ладонь, и пуля попадет в нее, то отправится в хранилище, а иначе будет попадание в тело. Открывать хранилище я мог локально в небольших размерах, ладоней как раз хватало. Раньше я этого не знал, а с этими тренировками выяснил. Жаль, но так надеялся. «Эй, за сараями, кто такие? Выходите, или гранату кину». Пистолет я оставил в кармане Шинели, а в другом кармане вызвал гранату F1, достал ее, демонстративно выдернул кольцо, удерживая чеку двумя пальцами, И добавил, «Считаю до трех». Считать не пришлось. Из подъезда вышли двое в штатском, демонстративно держа открытые удостоверения. Еще трое появились из-за сараев. Автоматчик свое оружие так и не достал, но его можно было рассмотреть под шинелью, если приглядеться. «Спокойно», — сказал один из сотрудников милиции. «Теперь я верил, что они настоящие, неряженые. Те бы не вышли. Мы, сотрудники город дела милиции, приехали по вызову одного из жителей этого дома». Сообщение было о подозрительном командире. «То есть вы не собираетесь инсценировать мое нападение на вас и убить меня? Вы тут не из-за мести?» «Какой мести?» — не понял он. «В прошлом году пять сотрудников милиции напали на меня в Москве. Они были в штатском. Не представились, удостоверения не показали. Я оказал сопротивление, и меня вырубили. Избитого без сознания меня бросили в камеру. У меня есть друзья из боевых интендантов. Ночью две группы взяли штурмом здания отдела. Они ликвидировали всех, кого видели, эвакуировали меня и других страдальцев из моей камеры и отошли, закидав здание противотанковыми гранатами. Я в это время в коме был, и меня передали врачам городской больнице. «Неужели об этом не слышали?» «Слышали», — с хмурым видом ответил он, играя с кулами. «Я вас узнал. Смотрю, лицо знакомое. Думал по ориентировкам, а оказалось из газет. Вы в каком госпитале лежите?» «В шестом. Золотая палата». «Золотая?» «Палата для героев Советского Союза. Нас там двое. Сегодня вроде третьего должны заселить. Койку занесли». «Хорошо. Вопросов к вам больше нет. Не могли бы вы вставить кольцо обратно в гранату?» «Легко», — ответил я и убрал кольцо на место, после чего, подкинув гранату, как бы случайно ее не поймал, от отчего она упала на ледовый наст мне под ноги. В результате двое упали, закрыв голову руками, а трое застыли, побледнев. Подняв гранату, я расхохотался. Чего вы ее испугались? Она же ручная. Ну и шуточки у вас, товарищ лейтенант. Сам горжусь. и Я не лейтенант, а техник-интендант второго ранга. Попрошу не путать. Гранату сдадите? С какой то радости? Граната последнего шанса. Окружат враги, подорву их и себя. Такие гранаты многие командиры и бойцы носят. Ладно, расходимся. Я шел к подъезду, когда меня догнал вопрос старшего опергруппы. Товарищ командир... А вам не жаль сотрудников милиции, погибших в том здании? У многих были семьи. Я остановился, слегка полуобернувшись, и без раздумий ответил. Знаешь, у меня было много времени, чтобы подумать. Совершенно не жалею. Вам сколько инструкций написано? Во время задержания нужно представляться, предъявлять удостоверение. Эта ситуация не возникла бы, если бы ваши коллеги следовали инструкциям. Я, когда оклемался, два ящика вина парням выставил, благодаря их за спасение, потому что живым из того отдела я бы точно не вышел. Ну и попросил, если со мной произойдет подобное, отомстить снова, но жестче. И ситуация могла бы повториться, когда меня бросили в застенки Лубянки, пусть по ошибке, и по ошибке кулаками поработали. Но нарком Берия лично пришел и извинился, поэтому я остановил парней, а то они уже три огнеметных танка приготовили, решив устроить ночь огней и сжечь здание наркомата. Так что нет, не жалею. Учитесь исполнять инструкции, они кровью писаны. Я развернулся и вошел в подъезд. Поднялся в квартиру. Опергруппа уже отбыла. Настроение они мне не испортили. И я занялся тем, что планировал. Пирожными с заварным кремом. Надеюсь, получится. Сосед продегустирует и выскажет свое экспертное мнение. Я ему уже много чего скормил. Уговорить лечащего врача отправить меня на полный медосмотр удалось только через две недели. Три дня меня мучили разными обследованиями и анализами, но все же подписали заключение – к строевой. Я эти две недели продолжал делать запасы горячих блюд, наварил литров 200 компота и много чего еще. Ходил в дом спорта, вернул себе физическую форму, занимаясь с боксерами. Я выигрывал в спаррингах за счет высокой скорости и убийственных ударов, как их прозвали другие боксеры. Благодаря этому, да еще в сочетании с современной техникой бокса, равных мне не было. Развивал также свои умения. Взор уже почти на пяти тысячах работал, 12 метров не хватало. Хранилище качал, но слабо, около четырех сотен кубов. Я доставал м и ездил за город. Два дня потратил, приводя в порядок ОБТ-35 и еще пару танков. Вот пока их доставал доубирал да и прокачал чуток хранилища. В исцелении было уже 47 активных опций из 100. Ключ от квартиры я сдал заранее и уезжал из госпиталя, предварительно попрощавшись со всеми. Своему лечащему врачу я подарил трофейный пистолет. Для девчат-медсестер тоже были подарки, и даже для санитарок. Окинув госпиталь, я направился на железнодорожный вокзал. Поезд в Москву уходил через час. Я уже узнавал и даже билет получил у военного коменданта вокзала. Поезд пассажирский, не военный эшелон. В Москву я ехал не в интендантское управление за новым назначением. Нет, назначение я уже получил. И ехал в свою новую часть. К сожалению, это не тот полк, в котором я служил до ранения. Тут все отработано. О моей выписке сообщили в военную комендатуру Казани. Ответственный сотрудник связался с кем нужно и получил информацию по моему назначению. Я его в комендатуре и получил вместе с дорожными и прот. -аттестатом. Я ехал к своей части с пересадкой в столице. Моя новая часть, танковая бригада, расположилась в районе Изюма. Это где-то в Харьковской области. Я так понимаю, что часть, в которую я еду, будет задействована при наступлении на Харьков. Знаменитая Харьковская катастрофа с последующим Сталинградом? Чую, будет туго, но ничего, прорвемся. Добравшись до вокзала, я благополучно прошел в купейный вагон. Согласно билету, моя полка нижняя слева. Обнаружив на ней аж трех сидящих, я удивленно приподнял левую бровь и произнес. Не понял. Это не были представители криминального мира. Обычные такие людишки непонятного сословия, не то горожане, не то деревенские. Купе было переполнено, я насчитал девять человек на верхних и нижних полках. На мой вопрос не ответили, отвернулись, как будто это их не касается. Поэтому я сказал, занимаем места согласно купленным билетам. Предъявляем билеты, если билета нет, вон из купе. А еще красный командир, сказала одна из трех женщин, сидевших в купе. Я за порядок, есть билет, едете. Нет, пошли вон. Мы заплатили, пискнула другая женщина. Кому платили, тот пусть вас и рассаживает, а я тесноты в своем купе не потерплю. Мне вас вышвырнуть или сами уйдете? Стоило только кабуру с парабеллумом расстегнуть, как они быстро собрались, вещи свои прихватили и ушли. Ни у одного из них билета в это купе не было. Понятно, что проводник химичит, но я не собирался терпеть неудобства из-за его желания подзаработать. Слегка прибравшись в купе, я закинул свой мешок на багажную полку Положил на него фуражку, отстегнул и снял ремень вместе с портупеей и стал расстегивать пуговицы шинели, когда меня прервали. «Извините, к вам можно?» — услышал я за спиной. Обернувшись, я увидел миловидную женщину лет тридцати, рядом с которой стояла девочка лет восьми. Сразу было видно, что мать и дочь. Я молча изучал их, и женщина, видимо, приняв мое молчание за раздумие, поторопилась объяснить. «У нас билеты в это купе. Мы пришли, а тут все занято, и уступать отказались». А проводник сказал, ищите места сами. Да, конечно, проходите. Давайте чемодану сумку на багажную полку уберу. Доверчивостью я не страдал, поэтому, убрав багаж, билеты все же проверил. Так и есть. Мое купе, нижняя и верхняя полки, друг над другом. Когда я снял шинель, девочка охнула, увидев награды. Шинель я свернул и убрал наверх, застегнул ремень уже поверх френча, согнав складки назад, надел фуражку и сообщил, покидая купе. — Можете раздеться, мешать не буду. Закрыл дверь и встал рядом с купе. По коридору шастало множество народу. Думаю, у нас есть еще и четвертый пассажир, но его тоже прогнали, и он где-то отсиживается. Если мозги есть, придет, а нет, так нет. Поезд непроходной, тут формировали, так что и пассажиры только-только занимали места. Перон медленно поплыл назад, а ветерок принес клубы дыма от паровоза. Заметив, что поезд тронулся, я довольно кивнул. «Прощай, Казань, я буду тебя помнить». Соседка позвала в купе, так что, отбросив все мысли, я вошел и устроился на своем месте у окна, представился сам, а они в ответ. Так я узнал, что мать и дочь Мышкины едут в Москву к мужу и отцу, который лежит в старичном госпитале. Посочувствовал им, приободрил, главное — живой. Рассказал пару баек из фронтовой жизни, чем еще больше расположил к себе соседок. Когда они начали накрывать на стол, разворачивая свертки с едой, я решил поучаствовать в застолье. Не знаю почему, но у многих пассажиров рефлекс. Поезд тронулся, нужно достать запасы и подкрепиться. Другие, видя это и чуя запах, тоже достают. И уже через полчаса после отхода от перрона весь вагон принимает пищу. И можете быть уверены, что в других вагонах то же самое. Так вот, я решил встать, сходить в тамбур, если он свободен от курильщиков, там незаметно достать провизию и присоединиться к столу, как вдруг дверь отошла в сторону, и в проеме показалась небритая харя. «Тут свободно. Если билет есть, то конечно». Дверь захлопнулась даже излишне сильно. Я встал и поправил складки Френча. Он не парадный, а вроде гимнастерки, поэтому ремень сверху изгоняешь складки назад. К слову, в марте этого года были отменены звания интендантов. Я был техник-интендант второго ранга, а теперь лейтенант интендантской службы. Так и в удостоверении записано. Выходя из купе, я сказал, «Сейчас горячего принесу, а таких безбилетных попутчиков не пускайте, если что, я скоро вернусь». Даже в коридоре на узлах сидели люди, в тамбуре тоже, так что я туда не пошел. Пришлось в угол лицом встать и, подняв руки на уровень груди, вызвать два армейских котелка. От обоих шел пар. В одном муха, в другом чай. Брать чай у проводника я не хотел, мало ли, как тот пожелает нам отомстить». С котелками в руках я вернулся в купе и постучал ногой, руки-то заняты. Открыла Ольга, дочка Марии Мышкиной. В купе появились два новых лица. Проходя к столу, я мельком взглянул на них. Парень по виду студент и девушка, похоже, они не пара, сидят обнявшись. Из вещей саквояж и потасканный армейский сидор. Мария сразу развеяла мое недоумение, мол, билет у них есть, но один на двоих. Их полка верхняя надо мной. Я не возражал. Их дело ехать вдвоем, могут и втроем, если поживают. Главное, чтобы мне не мешали. Примерно это я и озвучил. А котелки Марии передал, раз она решила взять на себя шефство над общим столом. Хлеба я не брал, целый каравай у Мышкиных был. Новые соседи тоже присоединились к столу. Вареная картошка была и, о чудо, копченая колбаса, целый круг. Недолго думая, мы приступили к еде. Кто у стола сидел, кто просто рядом, держа тарелку на весу. Тарелки Мышкиным принадлежали. Когда все поели, я разлил чай из котелка по стаканам и обратился к Марии. Мышкины — редкая фамилия. Помнится, когда я служил в 20-м стрелковом полку московского ополчения, то встречал там одного Мышкина. Сам я тогда главным снабженцем в полку был. А когда командира минометной батареи убила, я занял его должность. Два дня батареей командовал. А командиром расчета был сержант Мышкин Павел Иванович, если не ошибаюсь. Справный командир. Когда я сдавал дела новому командиру, то представил его и еще одного командира к следующему званию и к награждению орденом Красной Звезды. Отличились они в наступлении под Москвой. «Так это мой папа!» — воскликнула Ольга. Мария с некоторым сомнением сказала. «Полк тот самый, только Павел говорил, что он артиллерист». «Это фактически одни системы», — отмахнулся я. «Вот же везение. Бывает такое в жизни». Встретил в поезде семью однополчанина. «Я, конечно, в Москве проездом, в часть после госпиталя направляюсь, но не навестить товарища не могу. Вы, кстати, где собираетесь остановиться?» «Хотим комнату снять». «Не надо ничего снимать. У меня в Москве квартира опечатанная. Там поживете. Будете отцу и мужу печь пироги и разные вкусности готовить. У него ранение не в живот?» «Написал, что в грудь?» «Ну, это еще ничего. Вот у меня в живот было. Столько диет прописали, что можно, а что нельзя». «Но вы же все ели!» — удивилась Мария. «Я сам знаю, что мне нужно, а что нет. Да неважно. В общем, поживете в квартире. Я выясню, когда следующий поезд, и до отъезда и вас устрою, и с сержантом повстречаюсь. Узнаю, как там наш полк. Меня-то до Нового года ранило. Нашу колонну немецкие окруженцы обстреляли». Вот так мы до вечера и общались. Я рассказывал о наступлении под Москвой, о геройских делах Мышкина, а тот действительно труса не праздновал и воевал дельно. К ужину я принес котелок с молочной рисовой кашей и снова котелок с чаем. Поели и отбыли ко сну.